Заперев, но засов в дверь, Щавель молча обошел комнату, особое внимание уделив шпингалетом на окнах, а также проверив шкафы и заглянув под кровать. Ничего опаснее старого ночного горшка он не обнаружил, но это его не успокоило. — Ложись не раздеваясь, — вели он Триксу, — и постарайся не уснуть. «Что — Что-то случится? — робко спросил Трикс. — Конечно, — набивая трубку, ответил Щавель. Он уселся на кровати и загасил свечи в канделябре. лёгкий красный отсвет тлеющего табака совсем не разгонял темноту. Понимаешь ли, ученик, всё в мире подчиняется законам логики и красоты. После того, как мы наткнулись на деревню со странными крестьянами, поехали по тёмному лесу в вечерний час. Встретили старого оруженосца, который увиливает от ответов. Всё уже предрешено. Тут скрыта какая-то жуткая тайна, сказал Трикс. Шавельсдохнул. Тайна Да, конечно. Жуткая от счастья, скорее грустная тайна мой маленький друг. Слышал ли ты когда-нибудь историю о рыцаре Огусту? Нет, признался Трик. Это случилось давно, во времена моего деда, сказал Шавель. В те времена в королевстве свирепствовала красная чума. Заболевшие ею вначале покрывались синими пятнами, потом истекал зловонным зелёным потом, а потом умирал. Почему же она красная? — спросил Трикс. — Потому что было одно единственное лекарство от чумы — три дня подряд пить человеческую кровь. Иногда в больших семьях так спасали заболевших детей. Все давали ребенку часть своей крови, и болезнь отступала. Но для людей, которые очень хотели вылечиться, но не имели целой кучи любящих родственников, существовал и другой путь раздобыть много крови. — О-го! — прошептал Трикс, чувствуя, как покрывается холодным потом. — Рыцарь Агусте! был одним из тех, кто не щадя своих сил боролся с чумой. Вместе с другими рыцарями он стоял в карантине, не давая чуме распространиться. Преследовал бандитов, которые ради спасения от чумы готовы были убивать невинных людей. Он был славным рыцарем, но чума не обошла и его. "Я понял", сказал Тэкс. "Нет, ты не понял". Сэр рыцарь из отряда Густа пришли к нему и предложили дать свою кровь. "Никто бы не погиб, скорее всего". Но Густ отказался. Он сказал, что должен дать пример того, как надо стойко принимать свою судьбу, не вводить в искушение других людей своим чудесным спасением. И что он не вправе спасаться таким способом, за который раньше преследовал других. Он умер, спросим Трикс. Конечно. Ну ты же понимаешь, ученик, что баллады и предания складывать не про тех, кто вел обычную жизнь, а про тех, кто совершил что-то удивительное, редкое. Человек может быть сколько угодно праведным, пока беда не коснётся его самого. А вот тогда, тогда он способен стать тем злом, с которым сам и боролся. Щавель вздохнул и поднялся, отложил трубку. Легонько стукнул посохом, и на рукояти загорелся бледный голубой огонёк. "Идём, Трикс. Я полагаю, что самое время". Трикс шёл вслед за Щавелем по тёмным коридорам усадьбы. Они прошлись из главного здания в левый флигель. Стали медленно и осторожно подниматься по винтовой лестнице, пока не остановились перед прочной дубовой дверью. Сквозь щель в двери пробивался слабый свет. Здесь Щавель остановился, тронул Триксы за плечо и указал ему на обитый железом засов, закрывающий двери снаружи. Впрочем, сейчас засов был отодвинут. «Придет», — донесся до них слабый незнакомый голос. «Даже не сомневайся». Позвольте увезти вас отсюда, сэр Геран, — это говорил Тимин. В лесу есть одна сторожка, вы поживете там день-другой. Мой верный слуга печально ответил сэр Геран. Я столько раз спросил, не говори про меня слово «жил», «поживет», «проживает». Сэр Геран, не надо. Я помню молодого мага по имени Родион Щавель. Я видел его глаза, когда мы сражались с витамантами. Он все понял, и он придет. Я даже полагаю, что он стоит сейчас за дверью. Входите, господин волшебник. Щавель от кашлялся и распахнул дверь. Вслед за волшебником Трикса послел вошёл в круглую комнату на вершине башенки. Окна комнаты были забраны толстыми железными решётками. Обстановка была аскетичной, суровой. Прочная кровать, маленький столик, один стул. На столе лежала обглоданная курица, сырая курица. На кровати под усеянной темными пятнами одеялом лежал старик с зеленоватым неподвижным лицом, на котором лихорадочно блестели глаза. Рядом на стуле сидел грустный подавленный тимин. «Не спится, господин волшебник?» – спросил он. «Как и тебе, верный слуга», – ответил Щавель. «Как и тебе, отважный рыцарь Герана Радан. Спасибо за приглашение войти. Я вижу, твой ум столь же проницателен, как и раньше, когда ты был живым». Спасибо на добром слове, ответил зеленоватый старик. Но если честно, я приглашаю тебя войти вот уже второй час, каждые 10-15 минут. Я был уверен, что ты придёшь, но не знал когда именно. Как же это случилось, Геран? спросил Шавиль. Как или почему? Вначале как, потом почему? Я умирал, просто ответил рыцарь. От старости. Это было 15 лет назад. И надо же было такому случиться, что в ту ночь, когда я готовился покинуть этот мир, в усадьбу постучался Витаманд. Витаманд на королевских землях 15 лет назад ещё ведь был не просто удивлён, он был растерян и возмущён. С ним была королевская стража мой друг Геран вздохнул. Это была тайная миссия с хрустальных островов. Витаманд ехал к королю Маркелю для секретных переговоров. Обычное дело, ты же понимаешь. Война уже давно закончилась. Надо было налаживать какие-то контакты, искать точки соприкосновения. Да, ты стал настоящим политиком, пробормотал Щавель. Ну, допустим. Витоманты-стражники попросили пристанище на один. Они путешествовали тайно ночами. Я счел, что не будет большой беды, если перед смертью я поговорю со старым фрогом, что пристало королю, то не зазорно и его слугам. И тогда гавар. Гавар "Воскликнул Шевель. "Гавар Вилорой, рыцарь Мак?" "Он самый", кивнул старик. "Да, я помню, что когда-то мы скрестились с ним мечи. Но всё это было неважно в последний час. Гавар выслушал мою историю и предложил мне свои услуги. Предложил тебе стать зомби?" "Нет, нет, не зомби", возмутился старик. "Я же ещё не умер к тому моменту. Он предложил мне стать личом." Живым покойником, обманувшим смерть и обратившимся в ходячий труп, сохранив и разум, и чувства. "Я полагал, что личом может стать только волшебник", задумчиво сказал Щавель. "Нет, не обязательно. Витаманты, таких как я, называю полуличами. Магией мы не владеем, как и при жизни, но остаёмся не мёртвыми". Что в тебе изменилось после преображения? спросил Щавель. Ты уж извини, старый боевой соратник, что я тебя допрашиваю. Но обычно поговорить с Нежиту не удаётся. Ничего, ничего, я понимаю. Успокоил его Геран. Ты знаешь, изменилось многое. Перестали болеть старые раны. Дышать не обязательно. Ну, когда не занят разговором, конечно. Я стал сильным и быстрым, как в молодости. Шавель перехватил посох по удобнейке, ну. Спасибо, я учту. А какие изменения в психологии? Хочется есть сырое мясо, вздохнул Геран. Если честно, то даже не сырое, а живое. Человеческое? Уточнил Щавель. Да нет, это не принципиально, подумав, ответил старый рыцарь. Я как-то теперь разницы особой не чувствую, но я людей не ел, ты не подумай. Ни одного раза, горячо подтвердил Тимин. Даже когда к нам разбойники забрались. И господин Арадан им всем голову поотрвал, даже тогда никого не съел. — Убери, говорит, их с глаз моих, и принеси живую курицу побыстрее. — То есть ты можешь сдерживаться, — кивнул Щавель, — это хорошо, все-таки рыцарское воспитание дает о себе знать. — Да, друг мой, — вздохнула Родан, — боюсь, не проживи я долгую и праведную жизнь, давно бы уже сожрал этих негодных крестьян. — Кстати, а что они у тебя так распустились, — удивился Щавель, — лентяничают, не уважают господина. — Так я же из дома не выхожу. признался Арадан. По мне же сразу видно живой труп. И они что-то чувствуют, видать, догадываются. И пода теплотят редко. И живут так, словно в любой момент убежать готовы. Зачем ты это сделал, Арадан, с партив Щэвель? Неужели 15 лет заперти грыс сырых куриц это лучше, чем честно умереть? Сын у меня родился, Щэвель. На старости лет жена сына мородила и сама в родах померла. Вы же слышал мои соболезнования. Ну и скажи тогда, мог ли оставить ребёнка без попечения? спросил Радан. Я же ничего за жизнь не нажил, не скопил. Старые доспехи и да меч сербиных. Вот и всё моё достояние. Живу на королевское вспомоществование. На то, что с крестьян соберу. Умер бы, остался бы младенец один однёшени. Понятно, Тимин бы его не оставил, воспитал. Но не мог я, не могshire. Вот так дело, растерян сказал в шебник и даже оглянулся на Трикса. понимаю. Для того и стал личем, чтобы у сына крыша над головой была, да кусок хлеба.